А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары-озеки, серединные земли желтых степей. Уже пройдена треть пути на Анабиид. Солнце, быстро поднявшись вначале над землей, теперь вроде застыло на одной точке над сарозеками. Значит, день стал днем. Стало по дневному припекать. Поглядывая то на часы, то на солнце, то на лежащие впереди открытые степные долы Буранный Едигей полагал, что пока все идет как надо. Он все так же трусил впереди на верблюде, за ним шел трактор с прицепом и за прицепом колесный экскаватор «Беларусь». А рыжий пес Жолбарс бежал чуть сбоку. Оказывается, голова человека ни секунды не может не думать. Вот ведь как устроена эта дурацкая штука, «Хочешь ты или не хочешь, а все равно мысль появляется из мысли, и так без конца. Наверное, пока не помрешь». Это насмешливое открытие Едигей сделал, поймав себя на том, что все время беспрестанно о чем-то думает в пути.